Глава 41 первая. Газетка. Цветик, цветочек, милый мой. Я, обняв друга, кружила по комнате. Был суд, и нам выплатили все до последней монеты. И сверх того за моральный ущерб получилась такая же сумма. Мы с тобой богаты, и завтра же отдадим полностью долг Академии. Счастье переполняло меня. Отпусти и отдай деньги, припрячу, улыбался тот. «Держи, но не все. Немного оставим. Я хочу купить платье на королевский бал и подарок Николасу. Как думаешь, что ему понравится? Может, артефакт? А может, что-то для дома? Хотя нет, думаю, у него всё есть». «Нужно подумать». Цветик ушёл в мою комнату, чтобы спрятать деньги. «Поехали в город, в центр. Там несколько дамских салонов. Думаю, что платье точно найдём. И сумочку, и туфельки» говорил И в артефакторную лавку зайдем. Вдруг что-то приглянется». И мы в хорошем настроении покинули дом. «А ты сегодня утром заходила к хозяйке? Как ей мазь?» Поинтересовался Цветик. Стоило нам отъехать от дома. «Ой, она такая довольная, когда стала гладкая. По секрету сказала, что когда летит, чувствует прикосновение ветра. Раньше такой чувствительности не было». Последние дни всё у меня складывалось хорошо. Я всё же приняла заказ от господина министра на изготовление 50 зелий. Он внёс аванс, и мы с Цветиком купили редкие, такие нужные ингредиенты. Но самое главное — это то, что господин ректор разрешил воспользоваться академической лабораторией. «Приехали. Я смотрю, ты последнее время постоянно в облаках витаешь, Лоренсия». Цветочек помог мне выйти из экипажа. «Витаю, не буду отрицать. Ты видел, какие весы мне подарил Николас? Магические!» Я вспомнила, как радовалась, распаковывая подарок. «Он такой милый и заботливый, а еще красивый!» Смутившись, прошептала я. «Да, он знает, что тебе дарить, милая. Идем, вот там располагаются салоны, продающие больные платья». Мы прошли мимо продуктовых лавок, а вот у витрины ювелирного магазина я задержалась. Посмотрела на свой палец и, уставившись на выставленные кольца за стеклом, спросила. «А может, Николасу подарить кольцо? Нет, ну а что? Он мне подарил. И я ему подарю. Все будут видеть, что сердце молодого человека занято мной». Мой взгляд упал на крупную печатку с черным камнем. «Точно! Нужно купить кольцо-артефакт, а лучше заказать». Я смело зашла к ювелиру. «Что вам угодно, госпожа. У нас есть кольца, серьги, браслеты из любого металла. Выбирайте по вкусу и цене». Продавец тут же взял меня в оборот, чтобы не успела сбежать. «Мне нужно мужское кольцо с большим камнем, из которого можно сделать артефакт. Золотое. Нет, для артефакта лучше серебро». «Госпожа, посмотрите, какой богатый выбор». Тот быстро достал целую доску колец. «Вот этот возьми». Светик ткнул листиком в украшение с черным прямоугольным камнем. Я не стала спорить. Тут же заплатила, и мы направились в артефакторную мастерскую. Да, я могу создать то, о чем вы просите. Но придется заменить этот камень на мой. За работу возьму недорого. Приходите часа через три. Спасибо, господин мастер. Я очень рада, что мы зашли именно к вам. Мы поблагодарили беловолосого старичка. Он сделает такой артефакт, который на минуту остановит вокруг хозяина время. Но и этой минуты в крайнем случае может хватить для спасения жизни. Камень только жалко, что разрушится. Но главное, мой Николас останется жив. «Всё, идём за платьем». Цветик потащил меня за руку, наверное, чтобы точно пришла туда, куда ему нужно. Но я и не сопротивлялась. Мы уже поднимались по ступенькам к дверям очень дорогого салона, когда я услышала свое имя. Обернулась, но не увидела знакомых лиц. Скорее всего, послышалась. «Проходите, господа. Мы вам очень рады». В салоне, кроме хозяйки, в поклоне замерли три девушки-помощницы. «Что желает леди?» «Добрый день. Мне нужно бальное платье». Улыбнувшись, я посмотрела на вешалки и манекены. «Моя подруга приглашена на королевский бал», — гордо заявил Цветик. «О, это такая честь для любой леди!» Хозяйка расплылась в улыбке. «Какой цвет желаете?» «Наконец я вас догнала!» Дверь в салон распахнулась, впуская новых посетителей. Мы дружно обернулись и посмотрели на трех богато одетых девушек, одна из которых была мне знакома. Это та девица, что устроила истерику Николасу в ресторане. «Что ей от меня нужно?» «Я вас звала по имени, но вы не остановились. Лоренция?» «Я права?» Её взгляд упал на мою ладонь с кольцом. «Да, вы правы. Но что вы от меня хотите?» «О, ничего такого. Просто предупредить». Она улыбнулась белоснежной улыбкой. «Совсем недавно вы приходили в очень приличный ресторан с моим женихом». «Извините, но тут не место для подобного разговора». Я попыталась улыбнуться в сторону хозяйки, но и она, и её подчинённые тут же удалились. Теперь мы можем поговорить, нам не помешают». Усмехнулась дамочка, имевшая, судя по всему, власть и связи. «Хорошо, говорите. Похоже, просто так вы не оставите меня в покое». «Не беспокойтесь, госпожа Лоренция. Я не собираюсь устраивать сцены ревности. Просто хочу, чтобы вы вернули родовое кольцо Николаса. Не делайте такое удивленное лицо. Мне его возвращать не нужно. Вы ему отдайте при встрече, а лучше пошлите по почте». «Дело в том, что, во-первых, простолюдинки никогда не быть женой принца. Пусть он не претендует на престол. Давно живет не во дворце, но все же остается принцем. Во-вторых, мой отец – очень важный человек в королевстве и за его пределами. Он на днях встретился с королем, и они вновь заключили взаимовыгодное соглашение по поводу нашего с ником брака. Второй раз я не упущу своего счастья». «Вы меня услышали. Он больше не ваш, а мой». «Хотя...» — она обвела презрительным взглядом меня с ног до головы. подозревая что вы его никогда не интересовали как женщина. Я слышала, что вы излечили моего жениха от ужасной болезни. Как вспомню. Брррр!» Что ж она никак не замолчит? Настроение катастрофически испортилось. Королевское родовое кольцо жгло палец а в горле стоял огромный ком, мешавший мне дышать. «Я вас прекрасно слышу», — взяв себя в руки, подняла голову и посмотрела в накрашенные глаза соперницы. «Но пока мне Николас не подтвердит ваши слова и не откажется от меня сам, я не намерена возвращать кольцо. Извините, но я спешу». Я не поняла, как соперница умудрилась всунуть мне в руку газетку, я лишь слышала ее смех, толкающий меня в спину. Это новость уже во всех газетах! Почитай на досуге, зельеварочка!» — крикнула девица в закрывающуюся дверь. «Лора, отдай газету! Не нужно читать всякую пакость!» Цветик пытался разжать мои пальцы, но я не поддавалась. Быстрым шагом шла в неизвестном направлении. Только бы подальше оттуда, где мне сделали больно. «Вот сейчас приду домой, и все это окажется неправдой». Николас мне сделал предложение. Этого не может быть. Вранье и грязные наговоры. «Извозчик, в академию!» Газетка полетела на дорогу. «Я должна увидеть Ника. Пусть он сам мне это скажет в глаза».